Глава двадцатая. «Я не так давно получил должность императора, а уже успел возненавидеть пресс-конференции. Но мало ли чего хочу я. Быть императором — это принимать огромную ответственность не только за себя, но и за других, а также руководить общественным мнением. Поэтому, как бы мне не нравилось общение с журналистами, в назначенный час я вышел к ним. В этот раз все собрались в тронном зале. Но у самих людей с камерами здесь было куда меньше, чем на прошлой конференции в Смоленске. Многие побоялись ехать ради съемок в Москву. А вот аристократия монстров не побоялась, и сейчас представители знати занимали добрую половину зала. Я присел на роскошный трон. В зале вспыхнули вспышки фотоаппаратов, на меня направили десятки видеокамер. Снова я оказался в центре внимания. Только вот когда это происходит постоянно, Оно уже не доставляет никакого удовольствия. Лишь раздражение, которое из за легкой улыбкой, что сияло на моем лице. И первый вопрос задала миловидная рыжая девушка, не дожидаясь официального разрешения. Ваше императорское величество, будут ли у вас комментарии по поводу произошедшего с видящими магами в Китайской империи Австралийской республики? Нет, спокойно отвечаю я. Могу сказать лишь то, что наш орден помог зачистить эти страны от агрессивных регатов. Теперь там активно выращивают их в виде питомцев. Более никакой причастности ордена к произошедшему нет. Мой ответ на миг обескуражил девушку, но она быстро собралась, поправила очки и продолжила. Как вы думаете, убийство регатов связано с тем, что магия вдруг пропадает сама по себе? Нет. Но вы наверняка знаете, что послужило причиной? Нет. Никогда не любил врать и всегда предпочитал быть честным. Но жизнь идет, и многое в ней меняется. И если я сейчас скажу, что сам намерен лишить дара половину видящих магов во всем мире, чтобы спасти этот самый мир, то ничего хорошего не выйдет. Скорее меня самого начнут пытаться убить все, кому не лень. И я стану врагом номер один для своей же страны. А это я уже проходил, и мне не понравилось». «Еще ладно, когда охотятся на меня, но когда под раздачу попадает моя семья, тут я становлюсь по-настоящему злым. Поэтому проще всего этого избежать, лишь немного приврав. Собственно, я не знаю ни одного честного императора. Многие из правителей ради своей империи готовы наплести что угодно. И вот с недавних пор и я вступил в эту игру. Но цель конференции была отнюдь не ответить на вопросы, а предотвратить волнение и бунты, которые мне нафиг не нужны, особенно сейчас, когда государственный аппарат собирается практически с нуля. «Но вы знаете, что предпринять, чтобы угроза не коснулась Российской империи?» спрашивает журналистка. «Я не отвечаю, поэтому следом за ней вопросы задают другие. Стою с и спускаюсь с пьедестала. Делаю жест, заставляя всех замолчать и внимательно меня слушать». Как вы уже знаете, чтобы привлечь мое внимание, 30 магов поступили не лучшим образом. Они планировали повредить стратегически важные объекты, насмотрелись на происходящее в Китае и почему-то решили, что в нашей империи это тоже сработает. Я выдержал паузу, всматриваясь в лица присутствующих. Не совсем правильно, что журналисты начали с расспросов, не дождавшись моего слова. но ничего, я их еще приструню. И начну прямо сейчас. Обратите внимание на экран. Я кивнул в сторону, и с потолка опустился большой плоский телевизор. Иван Федорович специально встроил его сюда, чтобы можно было наглядно демонстрировать какие-то моменты. Правда, он и не догадывался, как я захочу его использовать. Монитор включился. Там у стены стояли 10 магов. Запись велась из тюрьмы для магов, которая возобновила свою работу. Это зачинщики бунта. По их вине могли пострадать простые люди. Один заложенный взрывной артефакт, смоленскую магоэлектростанцию, чего стоит, начал я. Журналисты молчали, внимательно смотря на экран. 10 человек были скованы антимагическими кандалами, и камер они не видели. Но мне хотелось, чтобы наблюдатели прониклись. Какой страх испытывают эти люди? И собирался сделать то, что не смогли правители Африки, Австралии и Китая. Да и в Англии, уверен, история повторится, но не на моей земле. Тюрьма находилась неподалеку от Москвы, и я уже протянул туда свою магию. И прямо сейчас она добралась до приговоренных. Их всех застали на месте преступления, так что вина была очевидна. И новый московский суд уже подписал приговоры, которые мне сейчас протягивал один из советников. Это был доверенный человек Ивана Федоровича. Я не сомневался в выборе куратора. Если честно, без помощи бывшего наставника я бы не смог справиться со всем В этой жизни я научился идеально делегировать обязанности. Жаль только, что спасение мира нельзя было перепоручить. «Смотрите внимательно», — сказал я, глядя в упор на журналистов и аристократов. Моя магия коснулась кожи виновников и сейчас проникала в голубь тел. Одновременно я ощутил тепло десяти источников и забрал их, но на этом не остановился. Энергия, заключенная в их душе, опустилась к полу и отправилась обратно ко мне. А десять человек одновременно испустили дух и упали. Тело не может существовать без энергии души. Если Градимир оставлял своим жертвам каплю, заставляя мучиться, умирая, то я все делал быстро. Сердца остановились мгновенно. А тела без души уже не чувствовали боли. Пожалуй, лояльнее казни не придумаешь». Эти люди не ценили жизни окружающих, поэтому и я не видел смысла ценить их жизнь. «Мне не обязательно видеть человека, чтобы его убить», сказал я ошарашенным журналистам и аристократам. Вот сперва не хотел давить на их страх, но приходится в свете предстоящих событий. Ведь как бы мне ни хотелось, мою империю беда не обойдет стороной. Но, возможно, мне удастся лишить магии не половину видящих, а треть или того меньше. Такова была моя цель, когда я договаривался на Международном совете, чтобы другие страны были первыми. Иногда приходится принимать сложные решения. Но все они направлены на благополучие империи. После подобной демонстрации ни один идиот не решится подложить взрывной артефакт на электростанцию или на склад продуктов. в Прошлый раз вы просили комментарии о моих способностях, но конкретики я вам не дал. Теперь оно у вас есть. Обратите внимание на монитор чтобы не случилось в стране так будет с каждым кто решит заниматься подобным вредительством если у вас есть вопросы то следует обращаться в новое правительство где вам на все предоставят ответы а не заниматься подобной ерундой а теперь можете продолжить задавать вопросы сперва никто не решался спросить слишком уж впечатлило присутствующих моя демонстрация ваше императорское величество Вперед вышла та самая рыжеволосая журналистка, которая начала первой кидать в меня вопросами. «Правильно ли я понимаю, что скорые маги нашей империи лишатся своих сил?» «Да», — честно ответил я. «Вы сами видите это по тенденции. Сейчас лучшие ученые мира думают, как это предотвратить, но я не могу вам дать никаких гарантий». В этом я был честен. Постараюсь убить двух зайцев и спасти мир, и нанести как можно меньше урона российским магам. Люди начали переглядываться. Одна из аристократок подняла руку и задала вопрос. «Алексей Дмитриевич, возможно ли предсказать, кого именно лишат способностей?» «Нет. Как показывает ситуация в Китае, выборка абсолютно случайная. Здесь я приврал. Я мог выбирать, кого лишить сил, если знал, где конкретно находится этот человек. Да не представляю, насколько худшими могли быть последствия в Китае, если бы я затронул еще и Пекин, куда и без моего участия нехило прилетело. Что же нам делать, ахнула женщина. Ничего. Ждать, пока все наладится. Ни вы, ни я ничего не можем изменить. Ученые также пока не разобрались в проблеме. Смысл в таком случае возмущаться или бунтовать? На этот вопрос мне не ответили. Ведь ответ и так был для всех очевиден. Остаток конференции в основном задавали вопросы аристократы хотели удостовериться, что в случае потери магии их не лишат титулов и власти. Ведь, по сути, в Империи давно сложилась магократия. Власть всегда доставалась сильным магам, но скоро эта система пошатнется. С моим приходом в этот мир прежние устои рухнули и рушится до сих пор. Но все для того, чтобы мы могли заново построить справедливую систему, где не будет места стенам вокруг городов, кровожадным монстром и бессмертным владыком. Совсем скоро люди смогут безопасно перемещаться между городами. Но у всего есть цена, и людям придется ее принять. Так же, как это сделал я. «Вы хорошо справились», — сказал мне Иван Федорович на совместном ужине. «Сегодня все поняли, что ваша власть будет нерушимой. Такому правителю никто не сможет противостоять». Мы находились в одном из обеденных залов, И даже слуги нас не слышали. Я до последнего не хотел их убивать, признал я. Но теперь времена требуют подобных решений. Можете быть уверены, после демонстрации ваших объяснений больше никто не посмеет возглавить бунт. Оно того стоило. Пока я буду в Англии, займитесь активным поиском кандидатов на высокие должности. Государственный аппарат должен заработать лучше, чем прежде. «Сделаю все, что в моих силах», — кивнул Иван Федорович. «Какие у вас планы на эту неделю?» «Добью регатов у побережья Новой Земли. В Англии орден должен справиться и без меня. Там мутировавшие особи встречаются редко, да и площадь невелика». «Знаете, я часто ловлю себя на мысли, что когда мы встретились чуть больше года назад, я и подумать не мог, что вы станете императором». «А я им стал», — усмехнулся я. А скоро войдете в историю, как первый император, сумевший избавить русские земли от регатов. Их численность уже сократилась на 40% по оценкам Ордена. Думаю, такими активными темпами до конца года маги управятся. Иван Федорович многозначно посмотрел на меня. После чего видящие магии переквалифицируются. Мы с вами это обсуждали. Они по-прежнему останутся идеальными боевыми единицами. Детство давно осталось позади, и совсем скоро начнется новая история. Она уже не будет столь кровавой и беспощадной, нет. Она будет о созидании, о постройке идеальной империи, которую я сделаю самой значимой страной в этом мире. Совсем скоро. Утром, как и планировал, отправился к новой земле. Пока там был всего один проход для наших кораблей, и я намеревался это исправить, а это будет непростая задача поскольку регаты мутировали здесь больше всего по сравнению со всем остальным миром. Однако с порталами Гарна дело шло быстро. Мы закончили с регатами на шестой день, и теперь мне оставалось выполнить последнее свое обещание — закончить вражду индейцев и переселенцев. После этого можно будет заняться зачисткой этого материка. Но из-за большой площади диких земель я отложил это на потом. Даже после того, как в моей империи сократится количество магов. Мы с Гарном были вдвоем. Кристаллов собрали предостаточно, поэтому на ночь возвращались в Атланту. Разумеется, тайна. Не хватало мне и здесь бурления общественности. Этим я еще наемся. Особенно, когда во всех местных школах начнут преподавать русский язык. Не ожидал застать вас на рабочем месте. Сказал я Майклу норису на английском, заходя в его кабинет. По новым порядкам теперь он губернатор Атланты и подчиняется напрямую Ланцову Михаилу Мирославовичу, который замещает меня на Новых Землях. «Вам повезло, Алексей», — губернатор поднялся из-за стола. «Обычно я нахожусь здесь раз в неделю. Все остальное время занимаюсь выездной работой. Вы по делу? А вы догадливы. У меня есть время, чтобы решить вопросы индейцами». Я поговорю с ними, но для этого надо понять, где находится тот вождь, которому подчиняются все остальные. Майкл кивнул и развернул карту. Мы не смогли точно определить, существует ли такой вождь. Здесь, под опросом индейцам, отмечены места, где он может находиться. Но ни один из пленных не повторялся. На карте было 20 пометок. М да Тут все не так легко, как казалось. Племена разрознены и скорее всего живут автономно друг от друга поддерживая лишь торговые отношения если так то мне придется заявиться в каждое племя на двух континентах которые в моем мире назывались северной и южной америкой а на это уйдет не один месяц у вас есть иллюзиониста спросил я у майкла поскольку мне в голову пришла одна безумная идея да только в этом городе пять человек вызовите их пока ждал магов мы с гарном Обсудили план действий. И для его реализации пришлось переместиться в Смоленск, чтобы набрать еще кристаллов. А взяли мы оттуда целый мешок. И то не были уверены, что этого хватит на осуществление задумки. Заодно прихватили Машу, которая тоже неплохо освоила магию иллюзий. Ровно через час пятеро магов стояли в холле здания администрации. Было видно, что их отвлекли от привычных дел. Одна женщина стояла в испачканном мукой фартуке а двое из мужчин были и вовсе в домашней одежде. После короткого приветствия Майкл представил нас друг другу. и Я начал на английском объяснять, что от магов вообще требуется. «Мне нужно, чтобы вы создали максимальное количество моих копий, которые будут повторять за мной все действия». «Можно вопрос?» — поднял руку худой мужчина в очках. «Задавай». «А насколько реалистичны нужны копии?» От этого будет напрямую зависеть их количество. Если точь-в-точь, -точь, то я создам мне больше десяти. А если нужны полупрозрачные, словно призрачные, то могу и тридцать. Покажи пример. Маг вывел два плетения, и я смог увидеть разницу. И призрачный вариант мне понравился куда больше. Он выглядел более устрашающим. Еще час нам потребовался на обсуждение всех деталей, и началось самое сложное. Гарн высыпал перед собой гору кристаллов, от количества которых у окружающих глаза на лоб полезли. По их меркам это было невиданное сокровище. Краснокожий маг открыл один единственный портал. И в этот момент шестеро магов-воздушников-иллюзионистов стали создавать мои полупрозрачные копии и друг за другом отправлять их в портал. Всего вышло около 180 копий, которые вышли в разных частях материков, Да, заходили иллюзии в один портал, а выходили во множестве разных, разбросанных по всей новой земле. В копии было вложено достаточно маны на выполнение всего одной задачи — найти ближайшее племя и передать послание вождю. И прямо сейчас, когда первая иллюзия доберется до поселения, я его и передам. «Нашел», — сообщил один из магов. И я серьезным тоном начал. Вождь племени, название которого переводилось с местного языка как «горные духи», внимательно смотрел на полупрозрачный силуэт переселенца, что приближался к его дому. Очевидно, что это была иллюзия, но охранявшие племя воины не видели никаких чужаков. Так как же она здесь оказалась? Еще и шаманы не могут с ней справиться. Одно хорошо. Вождь знал, что такие иллюзии безопасны. Они не могут копировать магию хозяина. Значит, иллюзия несет послание. И вождь в этом убедился, когда иллюзия молодого парня остановилась в шаге от него и начала говорить на его языке. «Приветствую. Меня зовут Воронцов Алексей. Я император Российской империи. И теперь ваши земли принадлежат мне. У вас есть два выбора. Первый — согласиться с моими условиями и остаться жить здесь, больше не причиняя вреда белым людям. Я не стану трогать ваши племена» менять ваши порядки, но за это попрошу лишь небольшую плату, и она будет куда меньше, чем стоит жизни вашего народа. А второй вариант — если вы продолжите вражду, то я вас попросту убью». Иллюзия обернулась к вооруженному индейцу, что охранял хижину вождя. На шее этого человека висели отрезанные уши белых людей, что значило — он убил их собственноручно, а уши остались как трофеи. «Нет!» пробосил вождь. «Ни одно племя никогда не станет подчиняться белым людям. Советую подумать получше». Серьезно проговорил полупрозрачный посланец. Иллюзия окинула индейца-стражника враждебным взглядом, и тот замертво упал. Вождь отшатнулся и забежал в свою хижину, а с улицы донесся тяжелый голос посланца. «Я жду вашего ответа. Прямо сейчас».